Кавказ. Кавказ подо мною. Один в вышине стою над снегами у края стремнины. Орёлs отдалённый, поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне. Отселие вижу потоков рождение и первые грозных обвалов движение. Здесь тучи смиренные идут подо мной, сквозь них, не звергая шумят водопады, под ними утёсов ноги громады, там ниже мох тощ и кустарник сухой, а там уже рощи зелёные сеньи, где птицы щебечут, где скачут олени. А там уж люди гнездятся в горах и ползуют овцы по злачным стремнинам. И пастырь не сходит к весёлым долинам, где мчится рагва в тенистых брегах, и нищий неизник таится в ущелье, где терек играет в свирепом веселье, играет и воет, как зверь молодой, завидевший пищу из клетки железной, и пьётся оберик в вражде бесполезной, и лежат утёсы, голодные волной. Вотще Нет ни пищи ему, ни отрады. Теснят его грозно не мые громады. В черновой рукописи сих творений имеет продолжение. Так буйную вольность законы теснят, так дикое племя под властью тоскует, так ныне безмолвный Кавказ негодует. Так чуждые силы его тяготят.